то плечом к плечу стоял на спортивных трибунах во время портай-тагов, кто перед объективами, фото и кинокамер сердечно обнимал соратника по борьбе, отдав перед этим неподписанный приказ одному из наиболее приближенных эсэсовцев готовить уничтожение именно этого человека. За долгие месяцы, проведенные здесь, на окраине маленького местечка в горах, весьма гордо называвшегося «Вилла Генераль Бельграна», он, Мюллер, воспринимал все, что происходило в Рейхе, по-новому, с еще более обостренным интересом, ибо теперь он владел архивами, то есть знал всю правду. Впрочем, в тех пределах, которые были виноваты, определены документами. Самое главное, как он теперь убедился, не фиксировалось на бумаге. Гитлер предпочитал оперировать устным словом, когда речь шла о внутрипартийной борьбе и битве за вермахт, без которого он бы не стал фюрером. Мюллер четко расписал график работы. Прежде всего поиск в архивах наиболее секретных документов,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 а сейчас, по еле заметным признакам, но, однако, вполне симптоматичным, выходят на ту орбиту, будь из которой один, к руководству в воссоздаваемом государственном аппарате Германии. Третий этап работы был наиболее приятным для Мюллера. Подбор карточек на соратников, оказание помощи таким проверенным борцам, как Эйхман, Рауф, Скорцени, Штангль, Менгеле, Бест. Да разве всех упомнишь? Из тех, кто уцелел, неважно, кто сейчас скрывается в подполье или содержится в лагере союзников, это уже техника. Можно составить легион блестящих борцов за национальное возрождение судьбы штандартенфюрера сс профессора доктора танка тайно возглавившего производства военной авиации для перона и вождя хорватских усташей анте павелича который сумел вывести сюда в аргентину золото и бриллианты вполне благополучны они весьма крепко связаны с окружением перона и поныне Полковник Люфтваффе, профессор Губертус Струхгольд, директор Берлинского института авиационной медицины, оперировал заключенных в Дахау в интересах научного эксперимента. Успехи были вполне обнадеживающими. Геринг как-то сказал Рексфюрер СС, что Струхгольд стоит на грани мировых открытий,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 Подключить их к борьбе за освобождение тех, кто еще томится в лагерях Янки? Как заставить их влиять на тех, кто решает, чтобы те поступали в интересах дела, но не сухой абстрактной буквы? Сложнее было с иностранной агентурой. Мюллер только сейчас понял, сколь специфична эта работа. Бедный Шелленберг! — подумал он как-то, — мы бы сейчас могли работать как настоящие друзья. Теперь бы мы были равны, и над нами не было бы этих чудовищ Гиммлера и кальтербрунера Простор для дружеской работы товарищей по духу. О Бормане старался не думать, более всего страшился, что тут однажды появится в его доме. Видение это, порой навязчиво близкое, фотографическое, гнал, отправлялся в горы на охоту, заставляя себя делать тяжелые переходы, мерзнуть в палатке, только бы устать, свалиться, уснуть. Тогда отпускало. Он имел в своей картотеке довольно много политиков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 «Что же, выходит, я представляю интересы дьявола?» Посмеялся своим колышащимся мелким смехом, вызвав недоумение Шольца. Помощника доставили сюда в декабре 45-го, после тщательной проверки. Более всего боялись, не сидел ли у союзников, прежде всего, понятно, русских. Те переломят в два счета. Заставят работать на себя, как миленького. Мюллера не очень-то интересовали политики такого рода. Слишком на плаву. Связи с ними рискованы. Нет ничего более бесполезного в игре, чем единожды сыгранная карта воистину дорогая яичка Христову дню.